Золотой час Почему же так важно, чтобы золотой час, когда только что родившийся малыш лежит у вас на животе, состоялся? На это есть ряд причин. Первая – снижение стресса после родов. В тот момент, когда малыш лежит на вас, вы можете его внимательно рассмотреть. А он может рассмотреть вас. Исследования ученых доказали, что первый визуальный контакт способствует снижению гормонов стресса у ребенка и у мамы. Также снижается вероятность послеродовой депрессии. Вторая. Формирование эмоциональной связи мать-ребенок. Этот первый контакт способствует укреплению привязанности между вами и малышом. Это очень эмоциональный момент, который может запомниться на всю жизнь. Сейчас в вашу кровь выбрасываются эндорфины. Ваше внимание переключается на малыша. сглаживаются болезненные воспоминания о процессе родов и ощущениях от схваток. Третье- снижение риска после родового кровотечения. Первое прикладывание способствует выбросу окситоцина – гормона любви, за счет чего выделяется молозива из груди. Быстрее сокращается матка и быстрее перестает кровить ее внутренняя поверхность. Четвертое. Налаживание терморегуляции. Когда ребенок лежит на маме кожа к коже, он согревается лучше, чем под специальной лампой в пеленке. Пятое. Налаживание процесса лактации. Приложить ребенка правильно без пеленки, когда малыш лежит с вами в обнимку у вас на груди, намного легче, чем когда ребенок обернут в несколько слоев ткани. Поэтому во время золотого часа ребенок и мама сразу учатся правильному прикладыванию. Согласно исследованиям, это первое прикладывание в течение часа после рождения влияет на скорость прихода молока и на объем этого молока у мамы в дальнейшем. Шестая. Формирование иммунитета. Пока ребенок лежит у вас на животе, он обсеменяется вашей микрофлорой, которая намного полезнее микрофлоры роддома а первые бактерии становятся фундаментом для дальнейшего формирования микрофлоры ребенка. Если вы раньше думали, что роддом стерилен, то, вы мы вас разочаруем. Это не так. А с первыми каплями молозива малыш получает антитела ко всем болезням, которыми мама переболела за свою жизнь. А также лейкоциты и вещества, которые запускают в работу ЖКТ способствует созреванию кишечника. Помните, что в ситуации, когда действительно требуется спасти жизнь и здоровье мамы и ребенка, соблюдение принципов золотого часа уходит на второй план. Не мешайте врачам работать в случае, когда ситуация выходит за рамки нормы. И не вините себя, если по каким-то причинам не удалось сделать все идеально. Позвольте себе быть не идеальной, а просто достаточно хорошей мамой. И допускайте заранее, что не все может идти по строго намеченному плану. Ведь только информированная и при этом взвешенная позиция родителей говорит о действительно хорошей подготовке.